Глава 53. День в Сити Мистер Мальмот получил назад свою дочь. Скорее всего, он бы на этом успокоился, если бы все в доме не знали, что она бежала с сэром Феликсом Карбери, и если бы некоторые знакомые в Сити не выразили ему соболезнования. К двум часам ему казалось, что о побеге знает весь город, «Лорд Нидердейл уж точно услышит новости. И все усилия в этом направлении пойдут прахом. Глупая девчонка загубила свой шанс на блестящую будущность. Да что там шанс? Дело было практически слажено. И все же на сэра Феликса мистер Мальмот злился несравнимо сильнее». Мерзавец дал письменное обещание не предпринимать никаких шагов подобного рода, расписку с приложением собственной руки, что отказывается от намерения жениться на Мари. Мельмот, конечно, выяснил все, что произошло с чеком на 250 фунтов. Как Дидон получила деньги и передала их сэру Феликсу, Мари сама признала, что сэр Феликс их взял. «Быть может, удастся привлечь баронета за кражу денег». Будь мельмот осмотрительнее, он бы удовольствовался тем, что вернул дочь, а про деньги молчал. Сейчас он остро нуждался в наличных, но требуемые суммы были так велики, что 250 фунтов ничего бы не изменили. Однако за последние месяцы самоуверенность, вызванная всеобщим поклонением, затуманила ему ум и заметно уменьшила его природное умение считать. Он прекрасно помнил свои прежние сделки с сэром Феликсом. То был один из его талантов. Помнить все сделки, большие и малые, вести в голове бухгалтерские книги и постоянно подбивать мысленные счета. Он в точности знал свои финансовые отношения с каждым. И с уличным метельщиком, которому дал в прошлый вторник Пенни, и с Лонгстафами, отцом и сыном, которым так и не заплатил за пикеринг, Сэр Феликс вручил ему деньги на покупку акций, что не давало сэру Феликсу право взять другую сумму у его дочери. Делец полагал, что в таком деле и английский судья, и английские присяжные возьмут его сторону, тем более, что он, Агастас Мальмот, будущий депутат от Вестминстера, человек, который вскоре будет принимать у себя китайского императора. На следующее утро, была пятница, день заседания железнодорожного совета Мельмот отправил лорду Нидердейлу записку. «Мой дорогой Нидердейл, пожалуйста, приходите сегодня на заседание совета или, по крайней мере, загляните ко мне в сити. У меня к вам важный разговор, ваш О.М.» Он решил, что разумнее всего поговорить с желаемым зятем на чистоту. «Если надежда удержать молодого лорда еще есть, то она в полной откровенности». Молодой лорд наверняка знает, что выкинула Мари, однако ее глупых чувствах к сэру Феликсу Карбери стало известно не сегодня, и молодого лорда это не смущало? Быть может, удастся его убедить, что неудачный побег молодой особы в целом скорее повысил его шансы, нежели уменьшил. В то утро у мистера Мельмота было много посетителей, из которых первым и самым неудачливым оказался мистер Лонгстафф. К тому времени в конторе на Эп-Чорч-Лейн создали двойную систему входа и выхода, как у каждого великого человека. У мистера Мельмота были две лестницы – черная и парадная. Но если обычно парадная служит для уважаемых гостей, а черная – для публики низшего сорта, тут все было наоборот. Парадная лестница предназначалась для всех и не обещала скорого доступа к хозяину – «Черная» служила быстрым путем для избранных. Лестницами ведал Майлз Грендол. Немалая часть времени уходила у него на то, чтобы посетители не сбивались с намеченного для них пути. Мистер Лонгстов пришел на Эпчерч-лейн до часу дня, раньше, чем неделю назад, потому что тогда так и не сумел поговорить с великим человеком наедине. Майлз, рассыпаясь в любезностях, тут же провел его парадной лестницей в приемную на втором этаже. Мистер Лонгстаф желает видеть мистера Мельмота? О да, мистер Лонгстаф желает видеть мистера Мельмота как можно скорее. Разумеется, мистер Лонгстаф увидит мистера Мельмота. Ему, Майлзу, известно, что мистер Мельмот очень хочет побеседовать с мистером Лонгстафом. За последние два дня мистер Мальмот упоминал имя мистера Лонгстаффа трижды. Не соблаговолит ли мистер Лонгстаф посидеть несколько минут? Читал ли мистер Лонгстаф утренний завтрак? Мистер Мальмот, безусловно, очень занят. Сейчас у него депутация канадского правительства, а сэр Грегори Грайб дожидается очереди сказать ему несколько слов. Однако Майлз полагает, что канадцы надолго не задержатся. А что до сэра Грегори, возможно, его дело можно отложить. Майлз постарается добиться для мистера Лонгстафа встречи с мистером Мальмотом, тем более, что мистер Мальмот сам выражал желание побеседовать с другом. Поразительно, как Майлз Грэндал сумел настолько хорошо освоить свое дело и стать образцовым секретарем. Мы оставим мистера Лонгстафа в парадной приемной с утренним завтраком, отметив только что он просидел там два с лишним часа. За это время в конторе успели побывать мистер Брон и лорд Нидердейл. Причем обоих провели к Мельмоту без заминки. Первым был мистер Брон. Майлз Грэндалл знал, кто это, и не стал усаживать редактора в одной комнате с мистером Лонгстафом. «Я только напишу ему записку», — сказал мистер Брон, и, подойдя к конторке, черкнул несколько слов. «Мне поручено передать некоторые деньги» по делу, касающемуся мисс Мельмот. Эти слова мгновенно открыли ему вход в святилище. Канадская делегация, надо полагать, уже ушла, а сэр Грегори Грайп еще не прибыл. Лорда Нидердейла, пришедшего одновременно с редактором, Майлз Грендал отвел в приватную комнату, на самом деле свою собственную. «Что там у него за дело?» спросил молодой лорд. «Вы о чем-нибудь определенном?» «У него много разных дел», — ответил Майлз. «Он за мной послал?» «Да вы пройдете сразу. Там у него этот из утреннего завтрака. Не знаю, зачем пришел». «А вы знаете, что он от вас хочет?» Лорд Нидердейл ответил вопросом на вопрос, полагая все, что говорят о мисс Мельмот. «Правда?» «Она и впрямь убежала вчера утром», — шепотом ответил Майлз. «Но Карбери с нею не было». «Как я понимаю, он и запорол все дело. Дрянь человек, за что не возьмется, обязательно изгадит». «Конечно, Майлз, вы его не любите. У меня, кстати, тоже нет причин его любить. Он не мог никуда уехать. Вчера утром он вывалился из клуба в пять утра, пьяный, как сапожник. Проиграл кучу денег. Весь последний час скандалил. По вашему поводу, мерзавец!» В праведном негодовании воскликнул Майлз. «Да уж». Но хотя на скандал его хватило, я уверен, в Ливерпуль он уехать не мог. Я видел вчера вечером в клубе его вещи. Груда с аквояжей, Как раз для путешествия в Америку. Клянусь богом. Увести девицу в Нью-Йорк. Смелая затея. Это все она придумала, — ответил Майлз. Он был в доме своим человеком, и у него имелись способы выведать всю историю. Но и фиаско!» — заметил молодой лорд. «Любопытно, что старикан хочет мне по этому поводу сказать?» Тут звякнул серебряный колокольчик, и Майлз сказал лорду Ниддердейлу, что пришло его время. Мистер Брон был в последнее время очень полезен мистеру Мельмоту, поэтому Мельмот принял его со всей любезностью». Едва редактор вошел, Мельмот рассыпался в благодарностях за поддержку, которую утренний завтрак оказывает его кандидатуре. Однако мистер Брон его оборвал. «Я никогда не говорю об утреннем завтраке. Мы стараемся как можем, и чем меньше об этом говорить, тем лучше». Мельмот поклонился. «Я пришел по другому делу, и, возможно, о нем тоже чем меньше говорить, тем лучше». Ваша дочь недавно доверила сэру Феликсу Карбери некую сумму денег. Обстоятельства не позволили воспользоваться ими, как предполагалось, поэтому мне, как другу сэра Феликса, поручили вернуть их вам. Мистеру Брону неприятно было называть себя другом сэра Феликса, но он поступил так ради дамы, которая любезно не вышла за него замуж. «Вот как?» — проговорил мистер Мельмот с яростной гримасой, которую сдержал бы. «Если б мог. Без сомнения. Вы понимаете, о чем речь?» «Да! Еще вы проклятый мерзавец!» «Это мы обсуждать не будем, мистер Мельмот. Я сам выписал чек, чтобы все уладить. Если не ошибаюсь, сумма составляла 250 фунтов». И мистер Брон положил чек на стол. «Я возьму чек» сказал мистер Мельмот. «Но учтите, я не считаю, что это снимает с него вину. Он мерзавец!» «Во всяком случае...» Он вернул деньги, случайно попавшие ему в руки, единственному лицу, имеющему право принять их от имени молодой дамы. «До свидания!» Мистер Мельмот все-таки протянул руку в знак дружбы. Мистер Брон ушел. Мельмот позвонил в колокольчик, приглашая лорда Нидердейла, А чек смял и сунул в карман. Он сразу сообразил, что теперь нечего и думать о том, чтобы привлечь сэра Феликса к суду. «Как вы, милорд!» С самой любезной улыбкой приветствовал он Ниддердейла. Тот объявил, что он как огурчик. «Вы не выглядите опечаленным, милорд!» Лорд Ниддердейл, предпочитавший сделать перед несостоявшимся тестем хорошую мину, Исполнил припев старой песенки, которую мои читатели, возможно, помнят. «Сэм выше нос, не плача своей судьбе, В вашем городе столько милашек будут рады тебе». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Мельмот. «Замечательно! Не сомневаюсь, что их и впрямь много. Но вы же не позволите этой глупой истории встать между вами и Мари?» «Право, сэр. Не знаю...» мисс мельмот очень убедительно показала что питает склонность к другому джентльмену и равнодушно ко мне безмозглая девчонка романтичная дура начиталась романов и вообразила что должна с кем нибудь убежать как я понял она в этом не преуспела мистер мельмот да разумеется мы вернули ее из ливерпуля говорят она уехала дальше джентльмена Он бесчестный негодяй и пьяница. Моя девочка теперь все поняла. Больше она таких глупостей не выкинет. Конечно, милорд, я очень сожалею. Как вы знаете, я всегда был с вами честен. Она мое единственное дитя. Рано или поздно ей достанется все, что у меня есть. То, что она получит, сделает ее мужа богачом то есть я хочу сказать, если она выйдет замуж с моего дозволения, через год или два, я надеюсь, не трогая моего капитала, удвоить то, что даю за ней сейчас. Конечно, вы понимаете, что я хочу для нее высокого положения. Думаю, я могу назвать мою цель благородной. Выскочи она за того мошенника, я был бы безутешен». «Итак, милорд, скажите, что для вас ее глупая выходка ничего не изменила. Я очень с вами честен и ничего не пытаюсь скрыть. Конечно, это была неприятная история. Девушки романтичны, тут ничего не попишешь. Однако не сомневайтесь, это происшествие вам на руку. Оно излечит ее от слабости к сэру Феликсу Карбери». «Да уж. Хотя, клянусь богом, девушки все прощают». «Она его не простит, уж поверьте». Она услышит всю историю. Вы можете видеться с ней в точности, как прежде. Но... — Ну, не знаю, мистер Мельмот. — А почему? — Вы же не откажетесь от слаженного дела из-за такой глупости? Они даже не встретились. — Не по ее вине. Деньги будут сразу, лорд Нидердейл. В деньгах я не сомневаюсь. И никто больше меня не хочет получить солидный доход — «Однако, клянусь богом, не шуточное дело, когда девушка только что убежала с другим. Все об этом знают. Через три месяца все об этом забудут». «По правде сказать, сэр, я думаю, вы недооцениваете характер, мисс Мельмот. За все время она ни разу меня не обнадежила. Да, перед Рождеством она однажды сказала, что поступит, как вы прикажете» но с тех пор она очень изменилась помовка была разорвана не по ее вине да но она этим воспользовалась и я не вправе ее винить просто зайдите завтра и сделайте ей предложение еще раз или в воскресенье утром не будем отменять слаженное дело из за девичей фанаберии загляните в воскресенье около полудня Лорд Нидердейл задумался о собственном положении и, наконец, ответил, что в воскресенье, может быть, зайдет. После этого Мельмот предложил перекусить в некоем консервативном клубе в Сити, добавив, что они как раз успеют туда до заседания совета. Лорд Нидердейл был не прочь перекусить, однако выразил мнение, что совет – чепуха. «Для вас». «Может, и чепуха, молодой человек», — ответил председатель. «Но я должен там быть ради вашего будущего состояния». Молодой человек направился было к парадной лестнице, но Мельмот взял его за плечо и развернул «Сюда, Нидердейл, сюда!» «Мне нужно выбраться незаметно. Меня тут дожидаются люди, уверенные, будто я могу заниматься делами с утра и до вечера, не держа во рту маковой росинки». И они спустились по черной лестнице. В клубе консервативный свет, который кушает всегда очень хорошо, принял мистера Мельмота совсем радушием. Приближались выборы, о многом следовало поговорить. Он безупречно играл роль финансового туза, стоял посреди комнаты в шляпе и громко говорил с десятком людей одновременно, и ему было важно показать клубу, что лорд Нидердейл с ним. В клубе, разумеется, знали, что лорд Нидердейл жених его дочери, получивший согласие, если не от нее, то от него, и что дочь эта пыталась, но безуспешно убежать с сэром Феликсом Карбери. В случае любой неприятности главное устранить ее и двигаться дальше. Присутствие лорда Нидердейла было почти верным знаком, что неприятность устранена и, по сути, забыта. Без малого в три мистер Мельмот вернулся на Эпчорч-Лейн с намерением подняться к себе по черной лестнице, а лорд Нидердейл двинулся на запад, раздумывая, стоит ли ему оставаться претендентом на руку мисс Мельмот и как на это посмотрят остальные. Ему думалось, что еще несколько лет назад так поступить было нельзя, его бы все презирали, но теперь значение имеет только успех». «И поступать можно, как угодно. В конце концов, это чисто денежная сделка», — сказал он себе. Мистер Лонгстаф тем временем перешел от скуки к нетерпению, от нетерпения к досаде, от досады к возмущению. Несколько раз он обращался к Майлзу Гренделу, но у того всегда находился ответ — «Канадская депутация намерена разрешить вопрос сегодня же утром, поэтому не уходит, а сэр Грегори Грайб проявляет исключительную, даже для банкира, настойчивость. Банк не может определить завтрашнюю учетную ставку, не посоветовавшись с мистером Мельмотом, а это дело страшно конительное». Поначалу мистер Лонгстаф был ошеломлен. Какие люди приходят к мистеру Мельмоту, но по мере того, как росла досада, питьет его перед депутацией сэром Грегори Грайбом уменьшался, а когда к досаде присоединился голод, он решил, что не ставит их ни во что. Разве он... И мистер Лонгстаф из Кавершема, заместитель лорда наместника графства, привыкший есть свой ланч ровно в два по полудни. После двух часов ожидания ему подумалось, что он хочет всего лишь получить свое и не станет сидеть тут голодный даже ради всех мельмотов Европы. Ему еще подумалось что этот несносный проныра мистер Скеркум точно влезет в дело, и тут уж неприятностей не оберешься. Тогда он попытался в четвертый раз найти Грендола, однако Майлз грендолл тоже не любил пропускать ланч, и посему один из младших клерков объявил, что мистер грендолл занят чрезвычайно важным делом с мистером Мельмотом. «Тогда передайте, что я больше ждать не могу», — сказал мистер Лонгстаф и в ярости вышел вон. В дверях он столкнулся с мистером Мельмотом. «О, мистер Лонгстаф!» — воскликнул великий финансист, хватая его за руку. «Вас-то я и хотел видеть!» «Я прождал вашей приемной два часа!» — объявил Сквайр Кавершема. — Ай-яй-яй-яй! А мне ничего не сказали? — Я говорил с мистером Грэндалом раз пять. — Да? Да. И он положил мне на стол бумажку с вашим именем. Теперь вспоминаю. Мой дорогой сэр, я столько стольком сразу думаю, что не могу все упомнить. Вы на заседание совета? Тогда уже пора идти. Нет, ответил мистер Лонгстаф. Я не могу задерживаться в Сити. Жестоко, когда председатель, только что поевший в Сити, приглашает на заседание человека, настолько истерзанного голодом. Меня затащили в английский банк, и я ничего не мог поделать, ответил Мильмот. «А когда они меня к себе залучат, от них уже не вырваться!» «Мой сын хочет получить деньги за пикеринг», — сказал мистер Лонгстафф, буквально хватая Мельмота за грудки. «Деньги за пикеринг?» — повторил Мельмот, делая вид, будто слегка засомневался в чем-то очень малосущественном. «Их разве не заплатили?» «Безусловно, нет», — ответил мистер Лонгстаф. «Разве что сегодня утром...» «Там что-то было! Сейчас не вспомню. Моими личными делами занимается мой второй кассир, мистер Смит. Я сразу выбрасываю их из головы. Боюсь, сейчас он на Гровенор-Сквер. Дайте-ка подумать». «Пикеринг. Там не было какого-то вопроса с закладной?» «Я уверен, там было что-то с закладной. Конечно, там была закладная. Но это всего лишь означает три платежа вместо двух. Но там случилась какая-то неизбежная заминка с бумагами. Что-то связанное с закладной, я точно помню». «Впрочем, вам не следует себя этим утруждать, мистер Лонгстаф!» «Дело в моем сыне, мистер Мельмот. У него собственный поверенный. Все молодые люди такие. Вечно торопятся получить деньги», — рассмеялся Мельмот. «Да, теперь я вспомнил. Должны быть три платежа. Один вам, один вашему сыну». «И один банку-кредитору. Я завтра сам поговорю с мистером Смитом. А вы скажите сыну, чтобы не беспокоил своего поверенного. Он только зря потратит деньги. Юристы берут очень дорого». «Так вы не идете на заседание?» «Очень жаль». Мистер Лонгстав повторил, что на заседание не пойдет. Накануне ему передали крайне неприятный слух. Передал по секрету старинный друг, член частного банкирского дома. Друг этот, которого мистер Лонгстаф почитал за самого мудрого и выдающегося из своих знакомых, сообщил, что новый владелец уже заложил пикеринг на всю стоимость имения. «Учтите!» «Я ничего не знаю», — сказал банкир. «Я лишь слышал от других. Но если так, у мистера Мальмота совсем плохо с деньгами. Если вы уже получили всю плату, то вас это не касается. Но как-то уж слишком быстро все произошло. Полагаю, он с вами расплатился? Иначе не получил бы документов на владение». Мистер Лонгстаф поблагодарил друга и признался, что допустил оплошность. Теперь он шел в сити, в некотором унынии, но все равно слова Мельмотта его обнадежили. Сэр Феликс Карбери на заседание, разумеется, не пришел. Не было и Пола Монтегю, по причинам читателю известным, Лорд Нидердейл заявил, что на сегодня устал от Сити, а мистера Лонгстава прогнал голод. Таким образом, сегодня председателю помогали только лорд Альфред и мистер Коганлуп. Однако, благодаря их превосходным деловым качествам, все прошло не хуже, чем если бы директора заседали в полном составе. Когда все закончилось... Мистер Мельмот и мистер Коганлуп ушли вместе. Мне нужно добыть деньги для Лонгстафа, сказал Мельмот другу. Что? Восемьдесят тысяч фунтов? До конца недели никак. Даже до следующей пятницы. Не восемьдесят тысяч. Я возобновил закладную, так что остается всего пятьдесят. Из них двадцать пять причитаются сыну. Мне главное расплатиться с сыном. Тогда отец на время успокоится. «Вы можете получить столько, если заложите все имение». «Уже заложил», — крипло ответил Мельмот. «И куда делись деньги?» «Сорок тысяч ушло Брегерту. Его банку я вынужден платить. Вы добудете мне двадцать пять тысяч к понедельнику?» Мистер Коганлуп ответил, что попытается, но ничего обещать не может.